уроды и красавцы. Вы знаете, что такое геология? Это наука о камнях, песке, глине, о горах и холмах, о полезных и бесполезных ископаемых. Через сто лет шестиклассники будут изучать геологию и даже проходить летом геологическую практику на необитаемых планетах. Именно так Алиса Селезнёва с ее другом Пашкой Гераскиным очутились на пустынной и засушливой планете холмаста в долине Семи Копыт. Прилетели они туда на небольшом разумном космическом корабле Гайдо. С утра светило оранжевое солнце, а зеленое солнце было закрыто облаками. Пашка надел портативную ракету-попрыгунчик и поскакал за холмы поглядеть, не водится ли там случайно гигантский дракон. Алиса же забралась высоко на скалу возле Гайдо, чтобы проверить, есть ли там выходы мрамора. Отыскала там красивый кристалл аметиста. И только подняла молоток, чтобы отколоть его от скалы, как заметила краем глаза какое-то движение внизу. Может, Пашка вернулся? Она пригляделась и поняла, что это вовсе не Пашка, а какое-то непонятное существо. Странно. Ведь сказано же, планета необитаемая. Существо топало к Гайдо. «Ого!» — подумала Алиса. Это же самое настоящее чудовище. У него крупное волосатое тело и несколько волосатых ног, каждая как две хоккейные клюшки. И существо это ростом с человека. Алиса стала медленно спускаться со скалы, чтобы не привлекать внимание чудовища. Откуда оно? Как сюда попало? Чудовище ее не заметило. Оно изучало космический корабль. Алиса затаилась за валуном. Вблизи чудовище было еще страшнее, чем сверху. Похоже на паука, но где это вы видели паука ростом с человека? Отыскав люк, чудовище стало возить когтем по его краю, желая открыть корабль. Но, как вы понимаете, Гайдо никого чужого в себя не пустит. Корабль сказал на галактическом языке. «Отойдите, а то я вам манипулятором по башке стукну» не очень вежливо, но ведь чудовище щупало кораблик без спросу. Гигантский паук злобно зарычал, затрещал, как пулемет, и, покачиваясь, отошел прочь. Черный яд падал из его жестокого рта. Пригнувшись, Алиса кинулась к кораблю. Сначала спрятаться, а потом уже думать, откуда на необитаемой планете появились такие страшные обитатели. На бегу Алиса обернулась и увидела, что паучище заметил ее и возвращается. Ой, как Алиса неслась! Как в финале стометровки! Гайдо раскрыл люк и выставил вперед манипуляторы, металлические руки, чтобы задержать чудовище. Алиса успела нырнуть в люк, а паучище наткнулся на манипуляторы и завыл. — Он хотел меня растерзать! — воскликнула Алиса. «Очень странно», — заметил Гайдо. «Ну почему же?» «Он в сапогах», — ответил Гайдо. Пашка Гераскин поскакал на попрыгунчике искать приключений. Кораблик Гайдо скрылся за холмом. Впереди расстилалась каменистая пустыня. «Хоть бы Эверест какой-нибудь», — воскликнул Пашка. «Или космический корабль, который потерпел крушение миллион лет назад». Ни Эвереста, ни корабля ему не попалось. Конечно, Пашка обещал Алисе далеко не залетать и к обеду вернуться на Гайдо, но до обеда еще далеко, и хочется еще попрыгать. И он полетел дальше. Пашке обязательно подавай приключения, даже если он попал на необитаемую планету, где не только тигра, но и мухи нет. И вдруг вдалеке, среди невысоких скал, Пашка увидел... Нет, вы не представляете, как он обрадовался! Настоящий космический корабль незнакомой конструкции. В два прыжка Пашка долетел на до него. Вокруг стояла тишина. Пашка обошел корабль и увидел люк. «Хорошо бы он был открыт», — сказал себе Пашка. И тут же люк распахнулся, как бы приглашая зайти. «А что?» — сказал Пашка. «Нас не испугаешь». Он ступил внутрь корабля и спросил. Есть тут кто живой? Вместо ответа перед Пашкой открылась дверь и заиграла приятная музыка. Другой на месте Пашки мог бы испугаться. Все-таки чужой корабль, мало ли что может его подстерегать. Но Пашка не испугливых. Он вошел и оказался в большой круглой комнате. Посреди нее стоял низкий стол вокруг кресла. Но самое удивительное На столе стояло блюдо с фруктами, кувшин с лимонадом, а на маленьких тарелочках лежали разные пирожные. «Угощайтесь, дорогой гость!» — послышался нежный голос из-под потолка. «Пирожные свежие, фрукты спелые, а лимонад натуральный, без химических добавок». «Конечно, когда с тобой разговаривает голос из-под потолка, ты чувствуешь себя неуютно». Но Пашка и вида не подал. Он подошел к столу и взял одно из пирожных. Как сейчас помню, это был эклер с шоколадным кремом. Именно такими пирожными Пашка готов был питаться всю жизнь. Еще бери, еще, – пел голос. Пашка съел три пирожных, а потом решил, хватит. Надо выяснять отношения. «Кто вы?» — спросил он. «И почему вы кормите меня пирожными?» Неожиданно в комнату вошел молодой человек с растрепанными золотыми кудрями и в форме капитана-охотника дальнего плавания. «Главное в космической жизни», — сказал он, — «встретить гостя и угостить его. Кушайте, кушайте». «Спасибо», — сказал Пашка. Капитан-охотник опустился в кресло, отстегнул от пояса бластер и положил его на стол. «Ох, и устал я», — произнес капитан. «Воюем из последних сил». «С кем воюете, если не секрет?» спросил Пашка. Капитан не успел ответить, потому что в комнату вошла молодая женщина изумительной красоты. Рука у нее была на перевязи, а на правом глазу повязка. «Здравствуйте», произнесла она. «У вас найдется чашка чая для подлейтенанта Миранделы? «Конечно», — сказал капитан. «Садись». «Но зачем ты ушла из госпиталя?» «Не могу лежать, когда товарищи сражаются за свободу и независимость моей планеты», — ответила женщина. Это были такие бравые ребята, что Пашке сразу же захотелось им помочь. «Я вам союзник», — сказал Пашка. «Я с вами. Можно я бластер посмотрю?» «Можешь и пострелять», — сказал капитан. «Ты ведь нам друг». «Тогда рассказывайте», — снова попросил Пашка. «Мы вам поможем». «Трудно, ох и трудно», — сказала красивая женщина Мирандела. Со всех сторон к нашей планете подбираются подлые пауки по стергази. Смотри. Вспыхнул экран во всю стену, и с экрана на пашку кинулся отвратительного вида мохнатый волосатый паучище. Черная слизь капала из распахнутого рта, круглые глаза злобно сверкали. На голове у паука был небольшой шлем, на ногах — сверкающие сапоги. На всех восьми ногах. От неожиданности Пашка упал с кресла и попытался уползти, но тут экран погас, Пашка тихонько снова сел в кресло. «Вот и мы их боимся», — сказал капитан-охотник, — «но мы не сдаемся, потому что если они захватят эту планету, путь на нашу родину открыт, и мы не сможем их остановить». И смахнул непрошенную слезу. «Мы погибнем, но не сдадимся» сказала прекрасная Миранделла. Но наш крейсер не может подняться в небо, на нем сели батарейки. Ах, как нам нужен корабль, который мы послали бы домой с просьбой о подкреплении и патронах! Но нет корабля. Как нет? воскликнул Пашка. А наш гайдо помчались калиски, она нас поймет, и мы полетим к вам на гайдо. Ура! воскликнул капитан. Мы спасены. Кушай пирожные, Пашка сказала Мирандела, Тебя ведь Пашкой зовут. Пашка набил рот пирожными. Когда еще удастся поесть эклеров? Алиса смотрела в иллюминатор на паучищ. Теперь их было трое. Какой из них противнее, сразу и не скажешь. «Они не прогрызут тебе обшивку?» спросила Алиса. «Нечем», — ответил Гайдо. «Самый большой из паучищ». Протянул переднюю лапу клюшку и постучал ее концом в люк, словно проверял его на прочность. Потом отступил и нацарапал концом ноги на песке три прижавшихся друг к дружке квадрата. «Что-то это мне напоминает», — сказала Алиса. «Как просто!» — воскликнул Гайдо. «Как же я, старый дурак, не сообразил с самого начала! Пифагоровы штаны на все стороны равны! Теорема Пифагора!» «При встречах с неизвестными цивилизациями рекомендуется проверять, знают ли они теорему Пифагора, потому что на Земле ее знает каждый ребенок». «Ну уж не каждый», — возразила Алиса. И «Я ведь забыла». «Мы тоже должны что-нибудь нарисовать», — сказал кораблик. Он выпростал манипулятор и нарисовал на песке. «Дважды два — четыре». Пауки начали совещаться. «Значит, они разумные?» — спросила Алиса. Вдруг паучище стер цифру четыре и вместо нее написал цифру пять. «Ну вот», — вздохнула Алиса, — «а я думала, они разумные». «Не спеши с выводами», — возразил Гайдо. «Каждый имеет право на свое мнение. И твое мнение не обязательно самое правильное». Но Алиса осталась при своем мнении. «Только бы Пашка не попался», — сообразила Алиса. Она тут же набрала номер его мобиля. Но Пашка не ответил. Может, отключил связь? «Я знаю, почему они пришли ко мне», — вдруг сказал Гайдо. «Потому что я похож на одного из них. У меня тоже круглое тело и длинные ноги-манипуляторы». «Мне от этого не легче», — сказала Алиса. «Ведь Пашка совсем не похож на паука, и они его могут сожрать. Полетим его искать». «Погоди. Последние полчаса», — произнес Гайдо. Я записываю все, что они говорят, и пропускаю звуки через компьютер. Кажется, я начинаю понимать их язык. Гайдо включил экран, и на нем появился перевод разговора паучища Нам нужна еда. Наши чувства говорят, что внутри тебя есть мягкая и вкусная еда. Они обо мне говорят! воскликнула Алиса. Не отдавай меня людоедам! Во-первых, сказал ей Гайдо, я тебя никому не отдам. Во-вторых,. «Никто еще не доказал, что они людоеды. Когда докажут, поздно будет». «Внимание!» — произнес Гайдо. «Со склона прыгает в нашем направлении Пашка Гераскин». «Надо предупредить его об опасности!» — воскликнула Алиса. И тут увидела, что за Пашкой бегут незнакомые ей люди. На ходу они открыли огонь из бластеров. Паучищи бросились прочь. Они бегали куда быстрее людей. Но все же луч бластера настиг одного из них, и он упал, обливаясь черной кровью. Другие пауки схватили его за ноги клюшки и оттащили в сторону. А Пашка уже остановился у люка, следом за ним подбежали его новые друзья. Но «Ну, как мы их?» — воскликнул Пашка. «Как мы их?» — поддержал его молодой красивый капитан. «Как мы их?» — заявила красавица Миранделла. «Открывай люк!» — сказал Пашка. «Принимай гостей!» Охотники были такие загорелые, бодрые, боевитые, смотреть приятно. Но Гайдо не спешил. «У нас тесно», — сказал Гайдо. «Всем не поместиться». «И это еще что такое?» — закричал Пашка. Ему было стыдно перед новыми друзьями. Какой-то корабль решает, кого впустить, а кого не впускать. В руке у Пашки был такой же бластер, как у остальных. «Уже вооружился», — подумала Алиса. Рассерженный Пашка принялся молотить в люк. «Алиска!» — кричал он. «Мне стыдно за Гайдо! Из-за вас нарушится межпланетная дружба!» Гайдо спросил Алису по внутренней связи. «Ты хочешь впустить их?» «А почему нельзя?» «Они убили паука!» — сказал Гайдо. «Но ведь это злобный паук!» — сказала Алиса. «Он хотел меня сожрать!» «Это ты сама придумала!» — возразил Гайдо. «Пауки просили пищи, потому что голодают. Посмотри, отсюда виден убитый паук. Ты его не любишь, потому что он для тебя некрасивый. Он и на самом деле некрасивый, — сказала Алиса. Все пауки некрасивы. А я? Ведь я похож на паука. Ты с ума сошел? Ничего общего. Значит, я на тебя похож? Не буду я с тобой спорить, — Алиса топнула ногой. Она была ужасно сердита. Но не потому, что Гайдо ошибался. Наоборот. Она вдруг поняла, что Гайдо прав. Пуки не сделали ничего дурного. За что их убивать? «В последний раз предупреждаю!» — закричал Пашка. Он был вне себя. «Иначе мы примем меры!» У него и голос изменился, подумала Алиса. А Гайдо сказал, «Бластер в руках мальчика — это опасно». Веселый капитан-охотник поднял руку и заговорил. «Дорогие друзья», — сказал он, — «я понимаю, что вы испугались, когда увидели, как мы ликвидировали одного из страшных убийц, которые рвутся к нашей планете, чтобы поработить ее. Мы тоже ненавидим насилие и не хотим никого убивать. Но мы защищались. Помогите нам бороться с этими отвратительными чудовищами, а мы для вас тоже сделаем что-нибудь хорошее. Люди должны дружить». «Разве я не прав, Алиса?» «Вы правы?» — ответила Алиса. Она совсем растерялась. «Открой люк Гайдо». «Я не могу этого сделать», — ответил кораблик. «Ты должен служиться людей». «Но сначала я должен охранять людей. И если я чую, что тебе угрожает опасность, я сам буду решать, что делать». «Я не какой-нибудь робот из детской книжки. Я — космический корабль, и этим все сказано». Алиса даже рот раскрыла от удивления. Таких слов она еще не слышала от Гайдо. В этот момент она услышала громкий голос под Миранделы. «Или вы сейчас открываете люк?» — сказала Миранделла. «Или мы пристрелим этого глупого мальчишку!» Миранделла заломила Пашке руку за спину, а бластер, который только что был в его руке, она прижала стволом к его виску. «Так мы не договаривались!» — закричал Пашка. «Отпусти!» «Нам нужен твой кораблик, чтобы догнать паучищ. Каждая секунда на счету. Если мы не истрепим их через десять минут, они полетят к нашей планете». «Алисочка!» — взмолился Пашка. «Люди должны объединяться против пауков и тараканов! Скорее открой люк!» Алиса кинулась к люку и попыталась открыть его, но Гайдо был сильнее, — и люк не открывался. «Слушай!» — взбеленился капитан-охотник. «Мы вас жалели, недоумки! Хватит!» Он размахнулся и так ударил Пашку, что тот взвыл от боли и покатился по каменистой земле. Красавчики-охотники решили, что Гайдо испугается. Но ведь у Гайдо большой жизненный опыт. Он и не с такими негодяями встречался. Длинные манипуляторы руки корабля внезапно выскочили из его тела так быстро, что красавчики не успели и ахнуть, как оказались высоко в воздухе. Гайдо схватил их за шиворот и, как следует, встряхнул. Бластеры полетели в одну сторону, кинжалы в другую. Гайдо еще раз встряхнул охотников, так что если у них что и застряло в карманах, то вывалилось наружу. Земля вокруг была усеяна разным оружием, а Гайдо произнес громовым голосом: "Воспитанные корабли так обычно не говорят. Я отпущу вас живыми, если вы все честно расскажете, а не то уроню на камни со всего размаха и останется от вас один кисель. Так слушай, железная банка", сказал капитан охотник. Мы завоевали и разорили планету этих паучищ, потому что нам нужно жизненное пространство. На хороших планетах должны жить только красивые люди, а уродливым паукам жить вообще запрещено. Некоторые из них сумели от нас сбежать, но мы их вылавливаем и добиваем. Ведь с этими паучищами беда. если всех не ликвидируешь, обязательно новые народятся. Мы их здесь выследили. Корабль их подбили, отрезали их от воды. И как назло наш собственный крейсер сломался. Пришлось обратиться к вам за помощью. Еще не поздно объединиться. Мы можем в одном строю очищать галактику от низших рас и всяческих уродов. Пашка поднялся с земли, наподдал ногой бластер и мрачно сказал. — Еще чего. Гайдо вышвырни их подальше. Гайдо раскрутил охотников манипуляторами. И они отлетели метров за сто. С трудом поднялись, и, почесывая ушибленные бока, стали грозить издалеку кулаками. А Гайдо сгреб с песка разбросанные бластеры, кинжалы и прочие бомбы и закинул их в свой грузовой люк. — В космосе уничтожу, а то что-то много оружия на свете накопилось. Пашка забрался в люк. — Давай я тебе синяки мазью смажу, — сказала Алиса. — Гайдо! «У нас еще остался лимонад?» «У нас есть лимонад. Что прикажете?» «Я приказываю», — сказала Алиса, стараясь не улыбаться. «Немедленно подняться в воздух, отыскать паучищ и напоить их лимонадом». «А их искать не надо», — ответил Гайдо. «Вот они, возле своего товарища». Пауки перевязывали своего раненого. Гайдо, который уже выучил язык паучищ, опустился рядом с ними и сказал. «Не бойтесь, мы обезоружили ваших врагов. Сейчас Алиса вам принесет лимонад и еду». «Спасибо вам», — ответил Большой Паучище. «Там за холмом наш лагерь, там наши дети. Им очень нужна еда, и они очень любят лимонад. Но я прошу вас туда не летать, потому что нашим детям вы покажетесь уродливыми страшными чудовищами». Пашка прочел на экране перевод и не выдержал. «Еще посмотреть, кто из нас уродливее!» Хоть он и ворчал, но, конечно, помог Алисе вынести из корабля бутылки с лимонадом, банки с сгущенным молоком, печенье и макароны, бинты и лекарства. А Гайдо связался с Космической службой безопасности, и Алиса рассказала самому комиссару Миладару, что произошло. И комиссар ответил, что немедленно вылетает на своем патрульном крейсере, чтобы навести порядок. «Что вам привезти из галактического центра?» — спросил Милодар. Пашка хотел было сказать «эклеры», но опомнился и воскликнул «мороженое!» «Два раза по шесть порций!» Все-таки про лису он в этот раз не забыл. «Вам бы только сладкое!» — проворчал Гайду. «А ну быстро обедать!» «И за дело! Практика еще не кончилась!» Текст читала Ирина Зубкова.